Глава 6. В служебной комнате прозвенел колокольчик, сигнализируя, что в галерее появился клиент. Поузе встала из-за компьютера и вышла в демонстрационный зал. Могу я помочь вам? привычно спросила она по пути, желая дать понять посетителю, что художественный салон работает и не позволить ему улезнуть, даже не приценившись к картинам. Можешь. Привет, Поузе. Она резко остановилась, чувствуя, как её сердце забилось быстрее. Он стоял в середине зала, пристально глядя на неё. "Я..." Поузи подняла руку к горлу, чтобы скрыть краску смущения, хотя она уже, наверное, заливала её лицо. "Как ты нашёл меня?" "Ну, на самом деле", сказал он, сделав по направлению к ней пару шагов. "Не буду врать. Будто понадобилась нанимать честного детектива. Первый же встречный, у которого я спросил, точно знал, где ты работаешь. Уверен, ты понимаешь, что в Саут-Волде тебя знают довольно хорошо. Едва ли, вызывающе возразила Пози. Ну, неважно, главное, я нашел тебя. Верно. И что же тебе нужно? Да, просто, в общем. Наверное, мне просто захотелось поздороваться как следует после нашей невероятной встречи в лодке. Понятно. Она отвернулась от него, желая найти более нейтральный объект для разглядывания. В двадцать с небольшим он был потрясающе красив. Но даже сейчас, в свои семьдесят с небольшим, он бесспорно оставался самым красивым мужчиной, которого она встречала за последние десятилетия. И ей не хотелось, чтобы очередная чувственная реакция затуманила ее разум. «Как же давно мы расстались, Паузя!» Пожалуй, прошло не меньше 50 лет, полагаю, около того. Около того, повторил он, и они оба немного помолчали. А ты знаешь, что ничуть не изменилось. Разумеется, изменилась Фреде. Я успела состариться. Ну, и я тоже постарел, признал он, пожав плечами. Последовало очередное неловкое молчание, но Поузи не собиралась нарушать его. Послушай, Я хотел спросить, не позволишь ли ты мне пригласить тебя как-нибудь на ланч. Мне хотелось бы объясниться. О чём ты? Ну, почему я, в общем, почему я сбежал от тебя? На самом деле в этом нет необходимости. Не зачем ворошить давние прошлые, твёрдо заявила Поузе. Да, уверен, ты не вспоминала обо мне до того дня, когда я вдруг совершенно неожиданно Нарисовался перед тобой в лодке, но, по крайней мере, позволь мне пригласить тебя на обед, чтобы мы могли поболтать обо всех наших потерянных годах. Прошу, Поузи, согласись. Я вернулся в Саффолк всего пару месяцев назад, в прошлом году, знаешь ли. Вышел на пенсию и пока мало кого здесь знаю. Ладно, я согласна. Вырвалась у Поузи с необдуманной поспешностью. В основном, ей хотелось, чтобы он как можно скорее убрался отсюда. Она понимала, что выглядит не лучшим образом, поскольку поехала в галерею сразу после уборки лести в саду. Спасибо. Есть ли у тебя здесь любимые обеденные заведения? Выбирай сам. Тогда, может, в Свонь? Насколько я знаю, там хорошо кормят. Ты сможешь выбраться туда в четверг? Это мой выходной от лодочного промысла. Да, смогу. Тогда скажем, час дня тебя устроит? Да, прекрасно. Ну, договорились, в общем. А увидимся в час дня в четверг. До свидания, Поузи. Фредди ушёл, а Поузи, вернувшись в служебную комнату, немного посидела, восстанавливая спокойствие. О чём ты думаешь, глупая старуха? Неужели забыла, как в прошлый раз он разбил тебе сердце? Однако, несмотря на серьёзный стон, что злосчастный Фредди Ленгс точно призрак возвращался в её жизнь, Поузи вдруг рассмеялась. Чёрт, возьми, эта встреча оказалась ещё более неловкой, чем та, когда он по ошибке зашёл в мою спальню и увидел меня обнажённой. Поузи стыдливо сияла усилия приложенных ею для подготовки к обеду с Фредди. В конце концов, она не виделась с ним почти полвека. Однако важнее то, что он ошибся, предложив, что остался для нее лишь давним воспоминанием. Их роман и внезапный разрыв оставили неизгладимый шрам на ее сердце и во многих отношениях определили путь ее жизни. И тем не менее, заглянув в свой гардероб и обнаружив, что уже много лет не покупала себе ничего нового, она вдруг осознала, что это обеденное свидание стало для нее тем самым пресловутым волшебным пенделем. Ой, совсем запустила себя, ползе. Строго заявила она, глядя в зеркало. Тебе нужно подобрать правильный макияж, как говорится, нынче в популярных телешоу. Поэтому на следующий день она отправилась в Саут-Вулт, сделала стрижку и мелирование, подкрасившие седину, что появилась в её волосах за последние 10 лет. После этого зашла в бутик, где заканчивалась сезонная распродажа, примеряв большую часть вещей своего размера. По-прежнему сорок шестого, как в молодости. С гордостью отметила она. Она сочла, что все они выглядят либо слишком старомодными, либо излишне вызывающими для ее возраста. «Миссис Монтегю, может, вы примерите эту вещицу?» Она только что поступила, поэтому, к сожалению, не вошла в распродажу. Продавщица показала ей пару черных джинсов. «Вы уверены, что они не молодежны?» У вас, миссис Монтэгю, такие стройные ножки, что их определённо необходимо подчеркнуть, а к ним, по-моему, отлично подойдёт вот эта рубашка. Взяв предложенные джинсы и васильковую рубашку из натурального хлопка, Поузи опять зашла в примерочную кабинку. Спустя опять минут, она стояла перед зеркалом, удивляясь своему отражению. Джинсы действительно выгодно подчеркнули её длинные ноги, ещё крепкие, благодаря неустанным трудам в саду. А рубашка не только подошла ей по цвету, но и оказалась достаточно свободной, чтобы скрыть удручающе дряблую кожу на талии. «Нужен еще новый бюстгальтер», — напомнила себе Паузи, когда, переодеваясь, увидела бесформенный серый лифчик, покрывающий ее грудь. В итоге она вышла из магазина с двумя пакетами обновок, она приобрела две пары джинсов, три новые рубашки, бюстгальтера И пару блестящих чёрных сапог, доходивших до колен. Надеюсь, я не буду выглядеть как погула, уподобившись некоторым пожилым особам в молодёжном прикиде, пробурчала она под нос, подходя к своей машине. И решила, что не будет, вспомнив Фредди в его стильной федоревой шляпе, брюках и пиджаке из твилсатина. Боже мой, Ползи, как же ты замечательно выглядишь! Выскликнул Фредди на следующий день, встав из-за столика, чтобы приветствовать её. "Спасибо", ответила она, устроившись напротив в предложенном им кресле. "Ты сам выглядишь неплохо. Я взял на себя смелый заказать нам бутылку Шардоне. Помнится, когда-то ты предпочитала белое вино, то есть, конечно, когда мы не баловались джином". Он улыбнулся. "Прекрасно. Я с удовольствием выпила бы бокал вина". Фредди налил вина в её бокал. И поднял свой. За твое здоровье. И ты будь здоров. Поузе сделала глоток. Довольно странно, не думаешь, что после стольких лет судьба уготовила нам новую встречу? спросил Фредди. Что ж тут странного, Фредди? Ведь мы оба родились в Сафолке, если ты не забыл. Разумеется, помню. Давно ото сюда вернулась. Уже больше 30 лет я жила здесь со своей семьёй. Где? В доме моего детства, в окрестностях Саут-Волда. Понятно. Фредди тоже глотнул вина. Паузи видела, как он задумчиво помедлил, а потом спросил. И дом оказался благосклонным к вашей семье. Никаких дурных воспоминаний. Вовсе никаких. А с чего бы им быть? Я и сама любила его в детстве. Безусловно. Ответил он. Что-то не так? Спросила Поузе, вглядываясь в его слишком знакомые глаза. Он всегда смотрел так, если возникали какие-то сложности. "Нет, нет, дорогуша. Всё в полном порядке. Я очень рад, что вы переехали туда и жили счастливо". "На самом деле, я и продолжаю счастливо жить там". "Так и живёшь? Ну, ну". Ты, выглядев удивлённым почему? "Да, даже не знаю толком. Полагаю, мне всегда представлялось, как ты бесстрашно порхаешь по всему миру в поисках редких образцов флоры и фауны. Ладно, Фредди вручил ей меню. Не пора ли сделать заказ? Пока Фредди читал меню, Паузи украдко изучала его поверх своего буклета, размышляя, почему же ее возвращение и жизнь в Адмирал Хаусе, казалось, привели его в замешательство. «Пожалуй, я хочу попробовать блюдо дня. А ты?» спросил Фредди. И я тоже. Спасибо. Фредди подозвал официантку, и когда он сделал заказ, Поузи ещё раз глотнула вина. А ты не хочешь, Фредди, рассказать мне о себе? Чем ты занимался все эти годы? Признаться, моя жизнь прошла вполне стандартно. Возможно, ты помнишь, как я осознал, что мечты о аристократической славе не для меня, поэтому поступил в школу адвокатов и стал бористером. Разменяв четвёртый десяток, я женился на коллеге, она тоже работала адвокатом, и мы прожили вместе хорошую жизнь. К сожалению, 2 года назад она умерла как раз после того, как мы прикупили коттедж в Саут-Уолке. Мы собирались жить в нём на пенсии, хотели провести наши закатные годы в путешествия и катаясь на лодке в своё удовольствие. Сочувствую, Фрейди. А вы прожили с женой долгую жизнь? Должно быть, неожиданно оставшись один. теиз патол ужасное потрясение так и есть особенно учитывая что нам салспет так и не удалось обзавестись детьми на самом деле видишь ли она не хотела их стремилась дотянуться до пресловутого стеклянного потолка и разбить его в данном случае имеется в виду формально необозначенные барьеры которые препятствуют карьерному росту женщин а в общем случае представители дискриминируемых социальных групп Оглядываясь назад, я думаю, что совершенно не представлял, как Элспид сможет отдыхать в свое удовольствие. Она была целеустремленной, амбициозной, поэтому, вероятно, к лучшему, что она умерла на пике своей карьеры. Ты же знаешь, мне всегда нравились сильные женщины. «И где же находится твой коттедж?» — спросила Поузи, оставив без внимания его последнее замечание. «Да почти в центре города, в конце одной боковой улочки». Даже если бы я хотел наслаждаться морским видом и большим садом, по мере старения приходится быть прагматичным и выбирать удобное жильё, соответствующее собственным силам. На участке и старый амбар, где сушили хмель, и коттедж, где жили прежние владельцы. Я почти закончил реконструкцию и ремонт в обоих домах и намереваюсь в дальнейшем сдавать свой хмельной амбар, заключил он и добавил, глянув на принесённые рыбные блюда, должен сказать, что рыба выглядит весьма аппетитно. Во время еды Поузи невольно поглядывала на Фрете, размышляя об их нежданной встрече. Он ничуть не изменился. Этот студент-правовед с артистической душой, которого она когда-то любила. Мысли о том, что после долгой разлуки они вот так за просто обедают вместе, сильно волновали её. Ну а как ты жила? Пауза. С улыбкой спросил Фредди, когда официантка убрала их тарелки. «Я уже понял, что у тебя есть муж и дети». «Господи, нет, то есть мужа уже нет. Джонни умер более тридцати лет назад. С тех пор я вдовствую». «Грустно. Полагаю, в то время твои дети были совсем маленькими. Должно быть, трудно тебе пришлось?» «Да, нелегко, но терпимо. На самом деле у меня сохранились чудесные воспоминания о детстве моих мальчиков. Мы втроём противостояли всему миру. Они помогли мне не сойти с ума. Удивительно, Поузе. Почему же ты опять не вышла замуж? Такая женщина, как ты, никому больше не удалось покорить моё сердце. Но должно быть, женихов у тебя хватало? Да, за долгие годы появлялись иногда желающие. Ты хочешь заказать пудинг или мы перейдём сразу к кофе? После кофе Паузи продолжила рассказывать Фредди историю своей жизни. Именно сад и спас меня, по правде говоря. Радостно видеть, как все растет и расцветает. Наверное, это сродни возбуждению, которое ты испытывал, выигрывая дело в суде. По-моему, дорогая, твоя радость более драгоценна. Ведь ты создавала нечто красивое на пустом месте. Что ж, возможно, ты захочешь заглянуть в Адмирал Хаус? Я устрою тебе экскурсию по саду. Фредди не ответил, вместо этого он подозвал официантку и попросил счёт. Между прочим, мне пора бежать. Было очень приятно наверстать упущенные паузы, но боюсь, я должен завершить наш обед. В 3:00 меня ждёт электрик, чтобы смонтировать подсветку на потолке амбара. Надеюсь, ты когда-нибудь зайдёшь и взглянешь на мои владения. Пауза увидела, как он положил на столик под счёт несколько банкнот. а потом поднялся. «Прости меня за столь поспешный уход, я совсем забыл о времени. До свидания, Паузи». «До свидания». Когда он ушел, она глубоко вздохнула и допила оставшееся в бокале вино. Она чувствовала себя совершенно растерянной, потрясенной его внезапным бегством. В конце концов, он сам разыскал ее, пригласил на обед, и теперь она размышляла. Какие же её слова или действия могли спровоцировать столь поспешный уход? Или, может, он действительно просто потерял счёт времени? проворчала Поузе, вставая и собираясь с новых. Что бы то ни было, она невольно почувствовала себя глупо, идя по залитой ярким сентябрьским солнцем центральной улице. Последние пару дней она много думала о том, Что раз он опять пригласил её на свидание, то она, возможно, когда-нибудь простит его за то, что он так бесс церемонно бросил её полвека назад. Для неё, по крайней мере, физической притягательности хватило с избытком, и она безусловно наслаждалась сегодня общением с ним. О, паузе. Когда же ты повзрослеешь и перестанешь витать в облаках? Ведя машину домой, Осторожно, учитывая два бокала вина, Поузи вспомнила, что, приглашая ее на обед, Фредди намеревался объяснить, почему он сбежал от нее. Однако не сказал об этом ни слова. Ох уж эти изменчивые мужчины, пробурчала она, сняв новую рубашку и джинсы, и, натянув старые, под стать ей самой хлопковые брюки и поеденный молью джемпер, отбросив грустные мысли, она решительно вышла в сад.